Глава девятая. Немного волновалась. Это уже вошло в привычку, потому что Саид теперь почти всё время рядом, и его внимание постоянно сосредоточено на мне. Это немного выбивает из колеи. Не знаю, почему я начала так реагировать на него. Наверное, всё дело в том, что он единственный, кто оказался рядом в такой сложный момент. И он взял на себя заботу обо мне. Не то чтобы это радовало, но и не огорчало... Мне захотелось вдруг немного побыть слабой девушкой, хотя бы чуточку, довериться ему, расслабиться и отдохнуть до того момента, пока не приедут родители. Почему-то я была уверена, отец Саида уговорит их приехать. Этот мужчина обладает каким-то магнетизмом, и дар убеждения Саиду достался точно от него. Но вместе с родителями приедут и мои личные кошмары». странно и горько от того, что папа с мамой ассоциируется не со счастьем, уютом и детскими радостями, а с самым тёмным периодом прошлого. Но имеем, что имеем. А ещё Шевцовы, с ними просто не бывает. И то, что Саид задумал, я уверена, не пройдёт даром. Сами Хаджиевы убеждены, что быть в войне, а когда две сильные семьи схлестнутся, я пока не знала, чем всё это обернётся, но жутко боялась. хотя не показывала Саиду своих переживаний я сама попросила его убить Шифцова да я сделала это в приступе ярости и страха но всё же сделала и теперь во всём что произойдёт дальше есть и моя вина о чём опять задумалась голос Саида прозвучал в полумраке салона слишком громко и я вздрогнула что ты опять ушла в себя да нет просто задумалась ответила не впопад о чём Непринуждённо продолжил допытываться Саид, разглядывая мой профиль. Я же усиленно делала вид, что мне интересны шумом пролетающие по шоссе машины. Обо всём понемногу. Боишься их приезда? Я повернулась к нему, встретила тёмным взглядом. В слабом освещении его глаза казались совсем чёрными и блестели как угли. Не боюсь, просто не готова. Я не видела с ними много лет. С тех пор, как уехала, они ни разу не навещали меня. «Ну а мне, в родной город, путь закрыт». Саид неопределённо фыркнул, но веселья в этом звуке я не расслышала. «Забудь уже о том, что было. Ты теперь не маленькая девочка, ты невеста Хаджиева. Да и родители боятся ни к чему. Что бы там они о тебе не думали, это всего лишь их мнение. Ты не обязана оправдывать их ожидания». «Ты тоже не особо горишь желанием познакомиться с будущими родственниками, да?» Наконец-то появился повод спросить его об этом. "Ну раз уж зашла речь, они мне не нравятся", серьёзно и честно ответил Саид, выпалил сразу же без раздумий. "Значит, не лукавил. Ты ведь их не знаешь. Мне достаточно того факта, что они тебя не защитили тогда. А сейчас, после разговора с матерью, ты плачешь. Быть может, они приедут и заставят меня изменить своё мнение. Но пока этого не произошло, А знаешь, Хаджиев, у тебя тоже есть плюсы. Как ни странно, улыбнулась, хоть и через силу. Да ну, неужели разглядела. И какие же плюсы у меня? Ты честен, всегда несёшь то, что первым в голову придёт, и иногда это вводит в шок. Но, как по мне, это огромный плюс. Не каждый способен говорить правду в любой ситуации. А ещё, какие ещё у меня плюсы? Тут я помялась, пожала плечами. Я сказала плюсы, да? Да я пока один только разглядела. Да ну. А минусов, значит, много? О, да, протянула уже откровенно забавляясь. И какие же? Ты упрямый, самоуверенный, принялась загибать пальцы, а Саид как бы ни в значей пододвинулся ближе. Так. Ты бываешь невыносимым, и мне часто хочется огрить тебя чем-нибудь тяжёлым. На всякий случай предупреждаю. У нас не принято драться с мужиками. Имею в виду красивых хрупких девочек. Девочкой должна быть девочкой. И то, что тебе сошла с рук попытка пристрелить меня, лишь небольшая поблажка. А в будущем я не позволю тебе так проявлять свой характер. Горечье, просто невыносимо обжигающая ладонь проскользнула между моей спиной и спинкой сиденья, застыла на пояснице. Я напряглась. Только на этот раз не от его прикосновения. Что ещё мне не будет позволено в будущем? Тебе многое будет позволено, и этого достаточно, заключил туманное. Так что там с моими минусами? Ты очень сложный человек, сумасшедший, неуправляемый, иногда абсолютно неадекватный, самолюбивый, горделивый, не воспринимаешь и не принимаешь другого мнения, кроме своего. Ты любишь доминировать и подавлять, и думается, жизнь с таким мужем не покажется мне благодатью. А ещё ты. Приехали, господин Саид. вдруг повернулся к нам водитель, и я выдохнула. Вспылило что-то. Хорошо, Ахмед, пошли. Водитель в мгновение ока оказался рядом с дверью с моей стороны, распахнул её, позволив мне выйти. Не хрена ж себе обласкала, как бы не обделаться от радости, буркнул мне вслед Хаджиев, а я, сделав вид, что не расслышала, шагнула вперёд. И что это за здание? А что не видно, госпожа психоаналитик? Вам может ещё и офтальмологическую клинику подарить. Я подняла глаза на вывеску, на какое-то время застыла на ней взглядом. Это это же, я бы подумала, что это шутка такая жестокая, но слишком хорошо знала Саида. Он не станет надо мной насмехаться таким способом. Мою догадку подтвердила и девушка с торжественным видом стоящая перед дверью напротив, с подушечкой, на которой лежали ножницы и красная лента, которую этими ножницами я должна была разрезать. Клиника твоя, о которой ты столько лет мечтала. Не стоит благодарности. Саид оказался рядом, приобнял меня за талию. С лицензией тоже всё улажено. Саид, ты, в горле образовался комок, и мне стало трудно говорить. Он прав. Клиника моя мечта. А в свете последних событий я вообще не рассчитывала когда-нибудь её открыть. Ты что, рыдаешь тут? Не нравится? Он явно не понимал, что значит для меня такой подарок. Для него это просто очередной широкий жест, для меня вся жизнь, на протяжении которой я стремилась к своему делу, любимому делу. Жаль, что не добилась всего сама. Нравится. Это я от радости. А, ну ладно. Может, тогда внутрь зайдём? Он подталкивает меня к двери. Девушка с широкой улыбкой протягивает мне подушку. Бери, новжницы. А почему на вывеске твоя фамилия? Может, потому что она скоро будет и твоей? Логично, заключаю я и перерезаю ленточку. Добро пожаловать. Девушка открывает перед нами дверь, а я шагаю внутрь идеально отремонтированного помещения. Вокруг светлые диваны и кресла, пара разных столиков. По углам цветы в высоких вазах. Вроде как обычная приёмная, коих я повидала сотни, но это особенная. Чисто на подсознательном уровне и всё же особенная. Я стараюсь сдерживать эмоции, что бьют внутри ключом, глотаю радостный крик и медленно обхожу помещение. Если что-то не понравится, скажи, переделают. Ты пока работать не сможешь, поэтому время будет. И поймав мой вопросительный взгляд, поясняет: Пока я не решу наш главный на этот момент вопрос. Меня всё устраивает, произношу тихо, приближаясь к фуршетному столу. На нём множество закусок, канапе, тарталеток и сладостей. В центре в сервировочной корзине вино в тёмной бутылке, слегка припорошенной пылью. Купил эту бутылку у коллекционера. Старый жмот продал мне её с условием, что я не стану открывать вино и не стряхну с него благородную пылищу. Я засмеялась, запрокидывая голову. И Саиду это, похоже, понравилось. Склонился ко мне, коснулся губами шеи. «Вкусная». Отстранившись и слегка улыбаясь. «Вкуснее любого вина». «И ты, чтобы заполучить бутылку дорогущего бухла, обманул бедного старичка?» «Пусть скажет спасибо, что я не собираюсь его закусывать селёдкой и солёными огурцами». Представила эту картину и прыснула, прикрывая губы ладонью. «Инг!» Вино оказалось действительно необычным, выдержанным и крепким. Поняла это, когда уже после первого бокала меня повело, а Саид решил гулять на всю катушку и уже снова наполнял бокалы. Я решила не звать гостей. Думаю, в скором будущем ты захочешь пересмотреть свой круг. Думаю, да, захочу. Только у меня и друзей-то нет, ну, кроме Славки. Саид причмокнул, совсем неблагородно опустошив свой бокал. Нать, ужина Хаджиева не может быть с друзей мужчина. Это будет смотреться не очень красиво, понимаешь? Он не просто мой друг, он мой коллега и мой врач. Хаджиев промолчал, видимо, не желая портить вечер. И я тоже решила не устраивать скандал. Однако оба понимали, что ещё вернёмся к этому разговору. Замолчали. Ну что, посмотрим твой кабинет. Заговорил спустя несколько минут, а я заглядывалась, вспомнив о девушке, которая провожала нас внутрь. А где мы вдвоём здесь? Только ты и я. Давай, пойдём. Проведу тебе экскурсию, а потом выжлем это буржуйское бухло.